С другой стороны, несмотря на то, что они хранили верность Риму, поляки, как и венгры, принадлежали географически и экономически к Восточной Европе, а не к Западу. Можно сказать, что они составляли особую часть Восточной Европы, в тесном контакте с которой находились некоторые другие народы – литовцы, белорусы, украинцы и румыны. Кроме того, народы этого района поддерживали оживленные отношения с Центральной Европой, в частности, с Чехами и Словаками. Именно сферу польского культурного влияния можно назвать ядром Восточной Европы в период позднего Средневековья и начала Новой Эры. И именно польским, украинским и чешским историкам принадлежит честь постановки проблемы восточно истории как самостоятельного предмета исследования. Первая кафедра истории Восточной Европы в Европейском университете была учреждена в 1894 году во Львове, тогда Лемберг, Австрийской Галиции. Ее первым руководителем стал известный украинский ученый Михаил Грушевский. В 1904 году он опубликовал значительную работу, посвященную взаимосвязям русской истории и истории восточных славян, где рассматривал Украину как часть Восточной Европы, а не России. Статья... По славяноведению. Ломанский. Санкт-Петербург. 1904 год. Страницы. 298.304. В период между двумя мировыми войнами проблема восточно истории стала предметом активного обсуждения, в котором сыграли заметную роль несколько польских и чешских историков. Главным вопросом дискуссии была связь между понятиями «славянская Европа» и «восточная Европа». Основную трудность в этом отношении представляет вопрос, куда отнести Россию. Она, безусловно, в основном славянская нация. Но является ли Россия органической частью Восточной Европы? Должны мы включать Россию в группу восточноевропейских народов или нет? Если говорить о новой эре, то очевидно, что Россия самостоятельная целое Под Россией я здесь подразумеваю Советский Союз, включая и Украину, и Белоруссию. А какой была ситуация в Средние века? В позднем Средневековье, то есть... В XIV и XV веках Украина и Белоруссия входили в состав Польско-Литовской Федерации и обе, следовательно, с политической точки зрения, относятся к Восточной Европе. В Киевский период украинские и белорусские земли принадлежали к Русской Федерации и их место в истории должно определяться вместе с положением всей Руси. Поскольку территория Киевской Руси не выходила за пределы Европы с общепринятой точки зрения, то формального препятствия для включения ее в Восточную Европу не существует. Однако это было бы весьма обманчиво и немного добавило бы к нашему пониманию как русской, так и восточноевропейской истории. Несмотря на ее связи с Балканами с одной стороны, Венгрией и Польшей с другой, Русь уже тогда представляла собой отдельное социально-политическое образование. Более того, исторически Киевская Русь была ядром впоследствии континентальной Евразийской России. С геополитической точки зрения территория киевского государства может быть определена не только как Восточная Европа, но и как Западная Евразия. Культурно Русь этого периода может рассматриваться как северная граница Византии. Пятое. Вызов геополитики. Расширение России вылилось...